Глава пятая В субботу капитан Холт дрожащими пальцами открыл последнюю коробку консервов. Рюмбель принес из кухни кофейник со сваренными в нем остатками кофе. Это был последний пир. Лица четырех несчастных приняли какое-то особое, сурово торжественное выражение. В этот день люди не ссорились, но и не шутили, как прежде. Они были мрачные и покорны, словно приговоренные к смерти. К ужину Рюмель принес четыре галеты и бутылку пунша. Капитан Холт медленно докурил последнюю трубку и швырнул в угол пустой кесет. Холодное северное солнце поднялось из-за огромных ледяных гор и возвестило четырем людям о наступлении страшного дня. Голод начался. На шхуне больше не осталось никаких съестных припасов. Жутко чернели полки кладовой, и напрасно люди шарили руками в надежде найти хотя бы один сухарь. То, к чему они готовили себя целый месяц, о чем с дрожью думали и боялись говорить, началось. Профессор Зеллер открыл первую попавшуюся книгу, но не мог сосредоточиться. В его воображении вставала милая и далекая картина «Чашка кофе и два сандвича». Эта картина мешала читать, и все геометрические чертежи на страницах открытой книги превращались в простой детский рисунок чашки, самой самые обыкновенные чашки кофе. Рюммель снял фуфайку и стал заниматься гимнастикой. Он делал это каждое утро. После упражнений у Рюммеля всегда появлялся волчий аппетит, и еще месяц назад он смешил своих спутников выпивая за утренним завтраком пять или шесть чашек кофе и съедая невероятное количество бутербродов. И теперь после гимнастики утомленное тело приват-доцента настойчиво требовало пищи. Ныло в желудке после вчерашнего жалкого ужина. Картины еды, одна заманчивее другой, вставали перед рюммелем. В воображении он смаковал лучшие блюда ресторанов христиании, и от этого все сильнее раздражалось чувство голода. Подобно Зеллеру, голодный брант мечтал о маленькой чашке чая и сухаре. Капитан Холт легче других переносил первый день голода. Во время постоянных бурь ему приходилось нередко голодать по два дня. Но отсутствие табака являлось для капитана, который всегда много курил, большим лишением, чем отсутствие кофе и хлеба. Холт в то и дело машинально совал пустую трубку в рот, подносил к ней зажженную спичку и плевался. В двенадцать часов четыре человека сошлись в кают-компании. Это было время их обеда и они невольно по привычке подошли к столу. Стол был пуст, и с полок насмешливо смотрели вымытые тарелки и стаканы. «Приятного аппетита!» — попробовал пошутить бранд, но, взглянув на лица своих спутников, осекся и молча повернулся к окну. Капитан, к удивлению всех, опустился на колени и стал шарить под столом. — Что вы ищете? — спросил Рюмель. — Окурки, — спокойно ответил Холт. — Какая преступная небрежность, что мы выбрасывали их в корзину, оттуда в воду. Десять окурков дали бы мне возможность выкурить одну трубку. Я нашел, к сожалению, только три. — Поищите в каюте матросов, — посоветовал бранд Это идея! — воскликнул Холт и быстро поднялся по винтовой лестнице. — Минут через десять он вернулся с маленьким свертком из газетной бумаги. — Нашел, — сказал он торжествующим голосом. — По крайней мере, на три трубки. — Фи, — поморщился профессор. — Как вы не брезгливы. — Вы не курите, и поэтому лучше молчить. Капитан разложил на столе лист бумаги, высыпал жалкие остатки табаку и набил трубку. «Вы бы, господа, поискали хорошенько в ваших чемоданах», сказал капитан после нескольких затяжек. «Может быть, случайно найдете что-нибудь съестное?» «Я уже искал», — уныло произнес бранд «Я тоже», — сказал Рюммель. «А вы, господин профессор?» «Я не искал, но уверен, что ничего нет». «Пойдемте, господа, поищем». Все четверо вошли в каюту Зеллера, и вместе с ним стали шарить в его чемоданах. На дне одного из них оказалась большая плитка шоколада. Профессор сконфузился, покраснел, снял и протер платком очки. Честное слово, господа, я не знал о существовании этого шоколада. Вероятно, моя жена положила в чемодан плитку перед самым отъездом. Капитан и Рюмель обменялись многозначительными взглядами. После долгих споров, что делать с плиткой, разделить ли на четыре части и съесть, или же сварить в горячей воде и выпить по чашке шоколаду, голодные люди решили остановиться на последнем. Немного спустя все четверо сидели за столом и, стараясь продлить наслаждение, медленно пили из маленьких чашек мутную жидкость. Но крошечные порции только еще сильнее раздражали аппетит, а выпитый, случайно оказавшийся в шкафу коньяк, сжег пустые желудки. Профессор почувствовал себя дурно и, шатаясь, вышел на палубу. Остальные разбрелись по каютам и заснули тяжелым сном быстро опьяневших людей. Бесконечно длинные голодные часы тянулись медленно, как клячи в похоронной процессии. Люди почти все время лежали на койках без движения, и чтобы согреться, по несколько раз в день сходились в кают-компании и пили горячую воду. Они похудели, осунулись, и даже крепкие Холт и бранд ходили, пошатываясь. Все четверо почти не говорили друг с другом. А если кто-нибудь начинал разговор, то остальные старались злобно возражать, придираясь к мелочам. Один раз профессор упомянул что-то о науке. Капитан стукнул кулаком по столу и сердито закричал. — Наука! К черту! Не упоминайте этого слова! Вы создали телефон, электричество, радио. Все то, без чего человек может легко прожить. Если бы ваши Эдиссоны изобрели вместо всего этого искусственную пищу, мы не мучились бы от проклятого голода. Да-да, искусственная пища в виде каких-нибудь пилюль. Я хочу съесть кусок жареного мяса. Вы даете мне пилюлю, крошечную пилюлю, тысячи которых можно поместить в маленький чемоданчик, и я сыт целый день. Разве человечество. Стало счастливее от всех ваших изобретений. Еда — вот что нужно человеку. О, Боже мой, почему я раньше не ценил еды? Спокойно и лениво ходил я в ресторан и равнодушно ел заказанные мною блюда. Я не знал, что величайшая радость, величайшее наслаждение жизни в еде... Нет, не в еде! а в пожирании полусырого мяса один кусок бифштекса. Холд в бешенстве укусил себя за руку, словно желая отгрызть и съесть собственный палец. Трое ученых угрюмо молчали. Их пустые желудки жалобно вопили о пище, и им также грезились куски полусырого мяса. Все редкие теперь разговоры голодных вертелись возле еды, и, казалось, у всех четырех не осталось никаких воспоминаний, кроме как о вкусных обильных обедах и ужинах, которые отняли у них проклятые льды. В такие минуты люди походили на голодных животных без воли и мыслей, но с одним лишь страстным желанием — есть. Ослабевший Рюмель, шатаясь от голода, бродил с заряженным ружьем по льдинам, пытаясь найти какую-нибудь дичь. Но безжизненными призраками стояли вокруг белые горы, и холодное солнце севера блестело на их вершинах. Не было ни птиц, ни животных. «Я не знаю», — волновался Рюмель, вернувшись после последней бесплодной прогулки. Чего бы только я не съел. Дайте мне совершенно сырое мясо, крыс, мышей. Всю эту гадость я съел бы с наслаждением. На Новой Гвинеи папуасы едят людей. Неожиданно проронил профессор. Три его спутника переглянулись, и в глазах капитана сверкнули таинственные злобные искры что же в этом особенного закричал капитан всегда злобно придираясь к каждой фразе профессора если бы кто нибудь из вас умер я немедленно предложил бы его съесть неслыханным цинизмом прозвучала эта фраза и бранду невольно почудилось что зубы капитана превращаются в клыки кровожадного зверя профессор вздрогнул брезгливо поморщился и не сказав ни слова Вышел из кают-компании. — Вы сходите с ума, капитан, — заговорил возмущенный бранд Вы говорите ужасные вещи. Ведь мы же не звери, не дикари-папуасы, а люди культуры. — Неправда, — перебил Холт. — Мы были людьми, пока у нас оставалась пища. Но голод превращает человека в зверя и дикаря. Культура! Лживые фразы и мысли! Глупые книжонки, написанные сытыми людьми для таких же сытых. Называйте меня дикарем и зверем. В таких же зверей постепенно превращаетесь и вы. Разве я не вижу, как всех вас изменил голод? Этот полусумасшедший профессор уже не может больше читать. Дрожащими руками держит он все еще по привычке книгу, но глаза его рассеянно смотрят поверх страницы на полки. Где стоят наши обеденные тарелки. Вы, Бранд, тоже. А вы, Рюммель, разве вы не сказали только что о вашем желании съесть крысу? Почему же не мертвого человека? Вы только представьте себе, профессор умирает. Мы разрубаем на части его тела и варим в большом котле, в котором варили мясо матросы, и едим. Ах, боже мой! Застонал Бранд и, схватившись руками за голову, выбежал из кают-компании. Он, заперся в своей каюте, бросился на койку и тяжело дышал. Проклятый капитан! Чуткий нервный Бранд понял, почувствовал, куда вел Холд этот дикий разговор. «Нет, лучше убить себя, чем пойти на эту удочку!» «Он не пойдет! Не пойдет!» Он, приват-доцент Брандт, любивший науку и искусство и всю жизнь искавший в них правды, он не сделается каннибалом. Но почему, как живые призраки, встают перед Брандтом циничные слова капитана? Мы варим его тело в большом котле и едим. Есть! Есть! Страшный голод кричал в нем так же громко, как в первобытном человеке, как в диком звере. Бранд плакал и корчился от боли на своей жесткой койке, а красивые переплеты его любимых, лежащих на столе книг, казалось, издевались над доцентом и лгали ему своими умными заглавиями. Изнемогший от голода Бранд забылся долгим нервным сном. Во сне приват доцент увидел залитый солнцем тропический остров, берег которого был полон черными, совершенно голыми папуасами. В воинственной пляске, потрясая бамбуковыми копьями, дикари кружились вокруг связанного на земле человека. Брандт не видел, что это был за человек. Он видел лишь, как несколько папуасов, убив пленника, разрубили на части его тела и бросили в большой котел. Тот котел, о котором говорил капитан. Трещали на огне огромные сухие листья пальм, и теплый, поднимающийся от котла пар приятно щекотал ноздри голодного Бранда.